Глава восемьсот восемьдесят девятая. Цена безопасности. Гнев Ван Буэлла слегка поутих, но он всё равно был очень зол на Сэхаяна за его работу со всеми участниками того конфликта. Он понимал, что Рельцов только заботит прибыль, и всё же в его глазах это было предательство. «Брат Хаян, я относился к тебе как к другу, но ты продал меня!» С печали в голосе тихо протянул Ван Буэлла. Сэхаян ненадолго замолчал. «Брат Буэлла...» Он кисло улыбнулся. Ты прав. В тот раз я зашёл слишком далеко. Я у тебя в долгу. Забудь. Хочешь отправить мне ресурсы для культивации? Мне они не нужны. Как насчёт этого? Я попал в затруднительную ситуацию. Может, ты сможешь мне помочь? Аван Бола покашлял. Он никогда не считал себя злопамятным. Расс CXN раскалился. Он решил оставить тот инцидент в прошлом. Во время рассказа о своих недавних злоключениях Ван Буэлла не стал ничего утаивать и рассказал всё как есть. После случившегося на имперском кладбище он оказался под пристальным вниманием цивилизации Первозлата, потом они устроили на него засаду. Ему удалось спастись, но из одной ловушки он попал в другую и оказался заперт в цивилизации Дух Земли. Он также упомянул, что у него осталось мало времени, второй старейшин цивилизации Первозлата в любой момент мог его выследить и вновь попытаться убить. Хоть Ван Буэлэ не стал ничего скрывать, он подал свою историю таким образом, чтобы у Сэйхоэна не возникло никаких сомнений о связи, произошедшего с инцидентом на имперском кладбище. В интонации Ван Буэлэ не прозвучало ни намёка на тревогу или страх, но Сэйхоэн сразу всё понял. Его друг недвусмысленно намекал на то, что спектакль на имперском кладбище привёл к непредсказуемым последствиям, и теперь жизнь Ван Буэлэ оказалась под угрозой. Если Сэйхоэн действительно чувствует вину, то он обязан помочь ему выпутаться из этой ситуации. После таких намёков Сэхоян не мог в своей излюбленной манере начать переговоры и обсудить цену за свою помощь. То, как его собеседник построил свой рассказ, вызывало восхищение. Речь Ван Буэлэ могла по-настоящему впечатлить тех, кто мог понять изящество и гениальность подобранных им слов. Сэхоян снова невесело улыбнулся. Он ещё больше зауважал Ван Буэлэ и в очередной раз убедился, что в будущем тот станет крайне могущественным практиком. Более того, именно по этой причине он извинился за имперское кладбище, Когда снабжал информация сразу три стороны конфликта. Ван Боле обладал экстраординарным характером, а при рождённом умением выкручивать любую ситуацию себе на пользу. За ширмой простого паренька, выходец из обычной семьи с захолустной планеты, скрывались секреты, которых не мог увидеть даже Сыхаян. Даже если забыть об этих секретах, желание патриарха бушующее пламя сделать его своим учеником показывало, что он был совсем не простым человеком. Больше всего его удивил отказ Ван Боле на предложение патриарха. Даже в такой опасной ситуации он не стал соглашаться на ученичество у патриарха Бушующее пламя в обмен на спасение. Это наводило на мысль, что за спиной Иван Волость стоял кто-то невероятно могущественный, на кого в крайнем случае он мог положиться. Размышляя об этом, Сахаян какое-то время молчал. Вернуть тебя в цивилизацию божественное око не сложно. Я могу потянуть за пару ниточек и избавить тебя от платы за телепортацию. Ты переместишься на базар, откуда я работаю. А туда можно значительно быстрее добраться до цивилизации Бажасные Ока. Перемести тебя несложно. А вот сломать печать рукотворной звезды цивилизации Первозлата та ещё задачка. Создана имя Звездание то, чтобы очень продвинутая, но в ней всё равно скрыта мощь стадии Вечной Звезды. Там уже семья Саза занимается исключительно бизнесом. В таком деле важно играть по правилам, мы не можем злоупотреблять силой без всякой причины. Иван Болов выгнул бровь. Он уже хотел высказать пару критических замечаний, Но Сэ Хаян, похоже, прочел его мысли. Брат Боула, я не пытаюсь нажиться на тебе, но мне действительно нужно время для пролома печати. Сэ Хаян находился на втором этаже своего магазина на Звёздном базаре. Во время разговора его глаза задумчиво поблескивали. Он продумывал следующий шаг, чтобы одновременно продемонстрировать свои возможности, вернуть доверие Ван Боулы и заполучить немного его уважения. Сэ Хаян относился к нему как к другу, но глубоко в душе он оставался бизнесменом. Оба придавали большое значение к сотрудничеству, что напрямую влило на их дружеские отношения. Ценность Ван Боуле мотивировала его поддерживать дружеские отношения. Ван Боуле в свою очередь тоже наверняка захочет стать друзьями, если он докажет ему свою ценность. Он легко мог решить проблему Ван Боуле, осталось придумать наилучший способ это сделать. Глаза Сэ Хаяна блестели, в подкорке прокручивало в голове возможные варианты, уголки его губу ползли вверх. Брат Боуле Не беспокойся о плате за перемещение. В этот раз всё бесплатно. А плате за пролом печати тоже не беспокойся. Мы ведь братья. Я не стану брать с тебя деньги. Дай мне 2 недели. Обещаю помочь тебе сломать печать. Ван Боланах хмырлылся. Его не покидало чувство, будто у предложения Сэхайна имелось второе дно. Он пока не понял, что именно тот пытался сказать, поэтому стал ждать, пока Сэхайн продолжит. Однако брат Болале думал, что сейчас тебе нужно не сломанные печати, а перемещение отсюда. «А безопасность?» «Брат Хаян, говори на чистоту!» «Буду с тобой откровенен, я продаю всё, включая безопасность!» Сэ-Хаян улыбнулся, его голос буквально источил уверенность. «Безопасность? Как можно ей торговать?» «Неужто ему предложат нанять телохранителя?» «Продавай обереги, разумеется. Срок его действия равняется одному году по календарю Федерации. Если купишь оберег, никто не посмеет усложнить тебе жизнь. При встрече с врагом достаточно показать ему оберег, Стоит им его увидеть, и они сбегут на сотни световых лет от тебя. Некоторые вообще могут упасть на колени и взмолить о пощаде. Презентация Берега получилась весьма убедительной. Ван Боуле со скепсисом его выслушал, а потом спросил про Цано. На лице Сыхаяна появилось странное выражение. В его голове проносилось множество мыслей. Пока он размышлял, как ответить, соединение оборвалось. Мгновением позже нефритовая табличка в руках Ван Боуле внезапно прировала Из нее раздался неловкий смех Сахаяна. «Бауле! Бауле! Послушай!» «Достаточно! Я не могу его себе позволить!» Отрезал Ван Бууле. «Почему ты опять злишься? Я еще не закончил. Мы ведь братья, к тому же ты очень важный клиент. Ты можешь месяц попользоваться оберегом в качестве испытательного периода. Месяц безопасности бесплатно. Если тебе устроит продукт, то спустя 30 дней можешь купить его. Что скажешь?» «Сахаян, почему я чувствую подвох?» «Ты уверен, что твой так называемый оберег безопасен?» Ван Буэллэ сразу почуял неладное. «Я бизнесмен, поэтому ручаюсь за всё, что продаю. Покажи эту нефритовую табличку врагам, гарантирую тебе, они сбегут от тебя на сотни световых лет. Слабые духом от страха могут вообще умереть на месте!» Из нефритовой таблички послышался хлопок. Похоже, Сахайен для убедительности ударил себя ладонью в грудь. Ван Буэллэ не стал забивать себе этим голову. Всё-таки оберег достался ему совершенно бесплатно. К тому же его беспокоил не сам защитный талисман, а обещание Сахаяна сломать печать и переместить его. Кивнув, он обсудил с ним детали сделки. После разговора нефритовая табличка для связи в его руках ярко вспыхнула. Форма нефритовой таблички не изменилась, однако она побелела. На ней появились письмена на неизвестном ему языке. Стоило ему взглянуть на них, как у него в голове появилось слово «безопасность». Изучив нефритовую табличку, Ван Болл и нахмурился. Явно осторожил о способность Сахаяна дистанционно трансформировать нефритовую табличку в так называемый оберег. Если он способен на такое, то может быстро дослать и печать. Но ему зачем-то понадобились 2 недели. Скорее всего, это отговорка. Сахаян с самого начала планировал дать не оберег. В итоге он набрал оберег, а потом посмотрел на печать впереди. Наконец он полетел прочь. Сахаян явно с самого начала намеревался дать ему оберег, осталось узнать мотивы этого поступка. Это какая-то диверсия? Он wanderл по липидам, стил с другой части цивилизации дуг земли. Внезапно он застыл. Ему в голову пришла одна интересная мысль.